21. Комната для собраний членов общины церкви Спрингдейл была вычищена до блеска, складные столы и стулья протерты от пыли и расставлены аккуратными рядами. Это была самая большая негритянская церковь округа, и располагалась она в Клентоне, так что преподобный отец Эйджи счел необходимым собраться именно здесь. Целью предстоящей пресс-конференции было оповестить общественность, выразить поддержку своему прихожанину, совершившему доброе дело и очутившемуся в беде, а также объявить об официальном учреждении Фонда защиты Карла Ли Хейли. В пресс-конференции принял участие национальный директор Ассоциации борцов за права негритянского населения. Он вручил представителю фонда чек на пять тысяч долларов – и обещал еще более значительную поддержку в ближайшем будущем. Исполнительный директор Мемфисского отделения ассоциации с гордым видом выложил на стол ту же сумму наличными. Вместе с Эйджи они помещались позади соединенных торцами двух столов в центре комнаты, вдоль стен которой сидели члены церковного совета и более двухсот прихожан. Рядом с Эйджи находилась Гвен. Газетчиков, теле- и фоторепортеров пришло гораздо меньше, чем ожидалось. Вдохновленный лампами, вспышками и Юпитерами, Эйджи начал свое выступление первым. Он поведал собравшимся о семье Хейли, о доброте, безгреховности и набожности каждого из ее членов, о крещении, которое приняла Тони, когда ей было всего восемь лет. Он говорил о семейном счастье, разрушенном расизмом и ненавистью. Аудитория начала сморкаться и всхлипывать. Голос святого отца набирал силу, он переходил к обличениям. С гневом праведника обрушился он на существующую юридическую систему, всей своей мощью готовую раздавить доброго и порядочного человека, не совершившего ничего дурного. Человека, которого, будь он белым, никто не решился бы потащить в суд. «Человека, которому предъявлено чудовищное обвинение лишь потому, что он негр». И именно это подчеркнул преподобный отец и является самым страшным в процессе Карла Ли Хейли. Эйджу удалось найти верный тон, но электризовав собравшихся, он умело повел их за собой, и пресс-конференция стала походить на молельное собрание охваченных экстазом религиозных фанатиков. Речь его длилась ровно сорок пять минут. Выдержать заданную выступлением Мэйджи высокую ноту было не всякому по силам, но, тем не менее, национальный директор ассоциации ни минуты не колебался. В течение тридцати минут он с небывалым ораторским мастерством гневно клеймил расизм, причем ни разу не повторился. Улучшив момент, он принялся бросать вслушавших пригоршни статистических данных, иллюстрирующих состояние преступности и деятельность правоохранительных общественных институтов. Он привел паству к единственному логическому выводу. «Вся юридическая система страны находится под жестким контролем белых, которые бесчестно угнетают с ее помощью чернокожее население». В его вспышки благородного гнева, докладчик перешел к анализу положения дел в округе Форт. С убежденностью он констатировал, что местные судебные власти не в состоянии справедливо и беспристрастно рассмотреть дело Карла Ли Хейли. Яркие лучи осветительных приборов высветили в бровях национального директора крупные капли пота, жаркое оранжерейное сияние подогревало его пыл. Он вошел даже в еще больший раш, чем преподобный Эйджи. Топал ногами и грозно потрясал руками, едва не опрокидывая все микрофоны на столе. «Жертвуйте, жертвуйте деньги!» — взывал он. «До тех пор, пока правда не восторжествует. Еще пройдут демонстрации и марши. Начало процесса послужит боевым кличем для негритянского населения и всех угнетаемых». Затем пламенный трибун ответил на вопросы. «Сколько денег будет собрано?» «Они рассчитывают по меньшей мере на 50 тысяч. Защита Карла Ли Хейли может обойтись и дороже, возможно, и 50 тысяч не хватит, однако любая сумма обязательно будет собрана». Вопрос заключается только в сроках. «На что пойдут деньги?» «На гонорары адвокатам и судебные издержки?» Понадобится целая команда профессиональных правозащитников и врачей. Прибегнут ли к услугам адвокатов ассоциаций? Безусловно. Штатные сотрудники в Вашингтоне в любой момент готовы включиться в дело. Уже создана специальная группа защиты, которая займется всеми аспектами предстоящего процесса. Карл Ли Хейли является в настоящее время для ассоциации фигурой номер один – и все находящиеся в распоряжении ассоциации средства будут использоваться в интересах его дела. Закончив, национальный директор уступил место перед микрофонами отцу Эйджи. Тот, ни слова не говоря, кивнул человеку, сидящему за пианино в углу. По помещению поплыли звуки музыки. Все присутствующие встали... И, взявшись за руки и ритмично раскачиваясь, трогательно, в один голос запели Все преодолеем. We shall Английский. Об учреждении Фонда защиты Карла Ли Хейли Джейк прочитал в газете во вторник. До него доходили какие-то слухи о сборе пожертвований, однако при этом говорили, что средства пойдут на поддержку семьи. Но 50 тысяч в качестве гонораров для адвокатов? Джейк испытал легкую злость, но информация его заинтересовала. Опять он получит отставку. А если предположить, что Карл Ли откажется от услуг адвокатов ассоциации, куда пойдут собранные деньги? До суда еще пять недель. Времени вполне достаточно для того, чтобы десант столичных стряпчих высадился в Клентоне. Джейку приходилось читать о них в прессе, Группы из шести адвокатов, занимавшихся исключительно делами о предумышленных убийствах. Они разъезжали по всему югу, защищая в судах чернокожих, обвинявшихся в различных гнусных преступлениях. Их прозвали «командой смерти». Отличные юристы, образованные, талантливые, красноречивые, посвятившие себя спасению чернокожих убийц от газовых камер и электрических стульев. Ничем другим, кроме убийства, они не занимались и в своем деле были очень, очень хороши. Всеми их действиями руководила ассоциация. Она собирала для них деньги, организовывала местное население, обеспечивала внимание прессы. Их излюбленным, а часто и единственным методом защиты были ссылки на расизм, лежавший в основе любого преступления. И хотя проигрывали они свои дела все же чаще, чем выигрывали, Нельзя сказать, что результат их деятельности был нулевым. Ведь брались они за явно безнадежные случаи. Обычной их практикой было еще до суда сделать из обвиняемого мученика, а потом уповать лишь на решение жюри. Теперь они собирались в Клентон. За неделю до этого Бакли составил документ, согласно которому Карл и Ли должны были освидетельствовать независимые врачи штата. Джейк предложил, чтобы медицинский осмотр состоялся в Клентоне, желательно в офисе самого Джейка. Нуз ответил отказом и приказал шерифу доставить Карла Ли в психиатрическую лечебницу штата Миссисипи в Уитфилде. Джейк попробовал настоять на том, чтобы ему было разрешено сопровождать своего клиента и присутствовать при его освидетельствовании. Однако Нуз отказал вновь. Ранним утром в среду Джейк и Оззи пили кофе в кабинете шерифа, ожидая, пока Карл Ли примет душ и переоденется. До Уитфилда было три часа езды. Нового пациента там рассчитывали увидеть в девять. На языке у Джейка крутились последние инструкции. Как долго вы там пробудете? спросил он Оззи. Ты ж сам юрист. Сколько на все это может уйти времени? Три-четыре дня. Ты же уже ездил туда раньше, разве нет? — Само собой. Приходилось возить немало чокнутых. Но такой случай у меня впервые. Где они будут его держать? У них есть и палаты, и камеры. В кабинет вошел Хастингс с сонным видом жующий уже засохший пирожок. — Много нам потребуется машин? — Две, — ответил ему Оззи. «Моя и твоя. Я посажу к себе Пертла и Карла Ли, а ты возьмешь Райли и Несбита. Оружие? По три револьвера на машину. Побольше патронов. На всех, включая Карла Ли, бронежилеты. Иди займись машинами. Я хочу выехать около половины шестого». Пробурчав что-то, Хастингс удалился. Ожидающих -нибудь выходок?» — поинтересовался Джейк. «Нам тут кто-то несколько раз звонил. Два раза говорилось именно об этой поездке в Уитфилд. Путь по шоссе туда довольно долг. Как вы думаете добираться? Большинство водителей выбирают 22-ю автостраду, с которой выезжают потом на главную дорогу, верно?» Для нас было бы безопаснее передвигаться по незаметным проселкам. Скажем, сначала шоссе номер четырнадцать, а за ним восемьдесят девятое. Такого от вас, конечно, никто не ждет. Тем лучше. Рад, что тебе понравился этот план. Он же мой клиент, ты знаешь? Во всяком случае, пока это так. Карл Ли быстро расправлялся с яйцами и бисквитами, а Джейк в это время рассказывал ему, что его ждет Уитфилде. «Знаю, Джейк. Хочешь, чтобы я прикинулся чокнутым?» — со смешком спросил Карл Ли. Оззи его вопрос тоже вызвал улыбку. «Я не шучу, Карл Ли. Лучше бы тебе послушать». «Да в чем дело?» «Ты ж сам говорил, не имеет никакого значения то, что я стану там болтать или вытворять. Они не скажут, что я сумасшедший, даже если бы я там всех перестрелял. Ведь тамошние врачи работают на штат, верно? Штат возбудил против меня уголовное дело, верно? Какая тогда разница, что я буду говорить или делать? Решение-то у них в любом случае уже есть. Или я не про ФОЗИ?» «Я не собираюсь совать нос в ваши дела. Я тоже состою на службе штата». «Ты состоишь на службе округа», — уточнил Джейк. «Имя, последняя должность и личный номер. Вот все, что им от меня понадобится». Карл Ли закончил свой завтрак. «Очень смешно», — заметил Джейк. «Он расколется, Джейк», — произнес Оззи. Вставив в ноздри две пластиковые соломинки, Карл Ли на цыпочках зашагал вдоль стен кабинета, высматривая что-то на потолке и совершая у себя над головой резкие хватательные движения. Время от времени он склонялся над своей сумкой, чтобы сложить в нее добычу. Вернувшийся Хастингс раскрыл дверь, но так и остался на пороге. Карл Ли ухмыльнулся и кинул на него дикий взгляд, а затем, подпрыгнув, опять поймал кого-то в воздухе. «Черт побери! Чем это он занят?» Хастингс ничего не понимал. «Ловли бабочек!» — ответил ему Карл Ли. Джейк подхватил свой кейс и направился к двери. «Думаю, вам нужно будет оставить его в лечебнице». Хлопнув дверью, он вышел из здания тюрьмы. Слушание вопроса о перемене места рассмотрения дела... Нуз назначил в Клентоне на понедельник, 24 июня. Слушание обещало быть долгим и привлечь внимание прессы. Поскольку Джейк настаивал на новом месте, именно на нем лежала необходимость доказать, что в округе Форд суд не в состоянии вынести справедливое и непредвзятое решение по делу Карла Ли Хейли. Джейку понадобятся свидетели. «Люди, пользующиеся уважением и доверием местных жителей, которые готовы будут подтвердить, что справедливый суд здесь невозможен». Эд Кавейдж сказал, что рад бы оказать услугу, но его банку это может не понравиться. Гарри Рекс согласился с удовольствием и сразу. Отец Эйджи заявил, что обязательно помог бы, если бы ассоциация не послала уже своих адвокатов. Что касается Люсьена, то поскольку авторитет его давно был несколько подорван, Джейк серьезно и не задумывался о том, чтобы просить его помощи. С другой стороны, Бакли выставит целую дюжину своих свидетелей, весьма достойных граждан, выборных чиновников, юристов, бизнесменов, может, кого-нибудь из шерифов, и все они в один голос станут утверждать, что лишь краем уха слышали что-то о Карле или Хейле, что суд в Клентоне сможет самым объективным и беспристрастным образом разобраться в его деле. Внутренне Джейку и самому хотелось, чтобы суд проходил здесь, в Клентоне, в здании суда, стоявшем напротив его собственного офиса, перед лицами знакомых ему сограждан. Судебные заседания всегда были тяжелым испытанием, с их нервным напряжением, с бессонными ночами и гнетущей тоской. «Переносить все это гораздо легче, если находишься в родной для себя обстановке, в трех минутах ходьбы от собственного крыльца». «Во время перерыва в заседании он мог бы сидеть в своем собственном кабинете, готовить необходимые материалы, беседовать со свидетелями или просто отдыхать. Мог бы пойти пообедать в кафе или к лоду, а то успел бы даже сбегать домой» и его клиент тоже оставался бы здесь в местной тюрьме неподалеку от своей семьи и в прессе безусловно он выглядел бы куда более выигрышно по утрам газетчики собирались бы у дверей его офиса и преследовали его по пятам пока он неторопливой походкой пересекал бы улицу по направлению к зданию суда размышляя об этом джейк испытывал восхитительное волнение и в самом деле Так ли уж важно, где будет проходить суд? Люсьен был прав, случай Карла Ли был известен жителям каждого округа в штате. Так к чему же менять место? Все присяжные штата в глубине души давно уже решили, виновен Карл Ли или нет. Нет, все-таки это важно, потому что кто-то из присяжных был белым, а кто-то чернокожим. Если исходить из процентного состава населения, то в их округе белых присяжных в жюри должно быть больше, чем в соседних. Джейк любил иметь дело с чернокожими присяжными в уголовных делах, и особенно, когда его подзащитный сам был чернокожим. В таких случаях присяжные боялись показаться слишком кровожадными. До их сердец можно было достучаться. Да и в гражданских делах с ними было проще, Все они недолюбливали большие корпорации и страховые компании. С куда большим удовольствием они защищали финансовые интересы обыкновенных людей. Как правило, Джейк всегда старался апеллировать к чернокожим присяжным. Вот только было их в округе Форд очень мало. Нет, нет, это совершенно необходимо – добиться переноса суда в другой округ, где процент негритянского населения выше. Всего один черный голос может решить участь его клиента. А если же их будет большинство, то они смогут и оправдать его подзащитного. Две недели жизни в каком-нибудь мотеле и работа в чуждой ему обстановке ничуть не соблазняли Джейка, но эти маленькие неудобства не шли ни в какое сравнение с теми преимуществами, что давало чернокожие жюри. Требование о перемене места рассмотрения дела было внимательно изучено Люсьеном. Джейк, как ему и было сказано, без опоздания, хотя и с большой неохотой, прибыл к Люсиену ровно в восемь утра. На крыльце Салли накрыла для них завтрак. Джейк пил кофе, апельсиновый сок, Люсьен — виски и содовую. В течение трех часов они самым детальным образом обсуждали все аспекты, связанные с такой переменой. Люсиан хранил у себя копии решений Верховного суда за последние восемь лет, и, размахивая ими, он вел себя перед Джейком как профессор, читающий лекцию первокурснику. Ученик его что-то конспектировал, изредка спорил, а главным образом внимательно слушал. Уитфилд был расположен в нескольких милях от Джексона, в сельском районе округа Ренкин. У ворот психиатрической лечебницы стояли два охранника и лениво переругивались с газетчиками. Им было известно лишь то, что Карл и Ли должны привести к девяти. В восемь тридцать перед воротами остановились два патрульных автомобиля с гербами округа «Форт» на бортах. Журналисты и фоторепортеры кинулись к водительской дверце первой машины. Озя опустил стекло. «Э, «Где Карл Ли?» — чуть ли не в панике прокричал кто-то из репортеров. «В другой машине», — бросил Оззи, подмигнув Карлу Ли, сидевшему на заднем сидении. «Он во второй машине!» — толпа ринулась к автомобилю Хастингса. «Где Хейли?» — это был уже другой голос. Сидевший впереди Пертл указал на Хастингса. «Вот он». «Это вы, Карл Ли, Хейли?» — громко завопил газетчик. «Да». «А почему вы за рулем?» «А почему на вас эта форма?» «Меня сделали заместителем шерифа», — ответил Хастинг с каменным лицом. В этот момент ворота раскрылись, и машины, газанув, рванули в них. Карл Ли вместе с Ози и двумя его помощниками провели через главное здание в другое, где он был обысканно помещен в отдельную камеру, или палату, как ее здесь называли. Дверь за его спиной закрыли на замок. Оззи его людям было предложено вернуться в Клентон, что они и сделали. После обеда в палату Карлу Ли вошел какой-то чиновник в белом халате, а при нем ассистент с портативной пишущей машинкой. Начались вопросы. Карлу Ли спрашивали обо всех мало мальски значимых событиях его жизни, начиная с самого детства. Допрос этот длился два часа. В четыре часа по полудни вошли два охранника. Надели на Карла Ли наручники, усадили в крошечный карт, которым пользуются на полях для гольфа, и привезли в современное, сложное из кирпича здание, стоявшее примерно в полумиле от того, где находилась палата. Карла Ли провели в кабинет доктора Уилберта Ротхивера, главного врача. Охранники остались ждать снаружи, у двери.